Нет, Никогда ничей я не был современник Мне не с руки почет с тобой О, как противен мне какой-то соединник О, был я, о, был твой Масонных яблоков у деда властелина И глиняный прекрасный рост О, к млеющей руке цареющего сына Он умирает и поет Я светом поднимал болезненные веки воспаленных вонных яблока больших, И мне занимучие рассказывали реки, Вот воспаленных тяжких. По летом назад подушками терела, Одная легкая постель, И странно вытянулось глиняное тело. Балтябека, гербы снег, и диски бучего похода мирового, Какая легкая кровать, Ну что же, если нам не выкопать другого, Давайте с герком вдихавать, И в жаркой комнате, и в битве, и в палате, Верх умирает, а потом. В осонных яблоках на родовой области Яют перед огнем.